Глава 22. Объяснение. Озадаченный услышанным, Арджун почесал голову. Все это никак не вписывалось в его планы на будущее. А в дальнейшей жизни ему нужна была любимая жена, дети, а затем и внуки, но никак не власть и душа белого принца. Но раз все пошло именно так, надо было разобраться во всех деталях происходящего. Арджун понял, что разговор предстоит длинный и потому уселся на пол, по-турецки скрестив ноги. Глянув на стоящую рядом Таню, он дернул ее за руку, давая знать, что ей тоже стоит присесть. Девушка опустилась на пол, подогнув ноги. Она, конечно, предпочла бы место в кресле, но за неимением такового не стоило привередничать. — Это получается, что отныне я, белый принц? — задумчиво произнес Арджун, решив на всякий случай уточнить. но да — кивнула в ответ кобра, видя, что такое известие не сразу уложилось в сознание Арджуна. — Значит, я могу стать таким же, как Виджу? — вскричал парень, причем в голосе были слышны нотки, несвойственные ему паники. Змея качнулась из стороны в сторону так, когда выражала несогласие. — Не обязательно. Все зависит от того, какая душа будет доминировать. Если ты позволишь душе принца взять верх над твоей собственной душой, то готовься к переменам, ты запросто сможешь стать холодным диктатором. Но если же ты пожелаешь остаться самим собой, то это твое право, ведь ты теперь принц, и только ты решаешь все, что касается тебя лично и тех, кто тебя окружает. Выбор за тобой». Ну, слава богу, что хоть так. Могло быть и хуже. Арджун с ужасом подумал о том, что он мог бы измениться так же, как виджу И что тогда? За знайство, чувство полной власти и желание поработить каждого, кто не подчинился твоей воле? Нет, это было не для Арджуна. Ладно, кобра, общий смысл я уже понял. Поэтому давай рассказывай все в деталях, — попросил парень. Кобра задумчиво посмотрела на него и, оскальзываясь, попыталась вползти на полусферу. Со второй попытки у нее все получилось, поэтому она воззрилась на парня, уже будучи на высоте. Чувствуя данное положение более выгодным, она прошипела. — Хоть ты и не желал получения души принца, но так вышло, что ты пришел в мавзолей с мыслями о том, что раз твой брат стал черным принцем, то тебе необходимо стать белым — чтобы вызволить Нишу. таджмахал почувствовал твое настроение и дал тебе необходимое. Но из-за того, что ты не просто хотела получить душу принца, но и всем сердцем желал, чтобы Ниша вновь была рядом с тобой, исполнились оба твоих желания. Так что все хорошо. — И это ты называешь хорошо? — закричал Арджун. — Да ты только посмотри на нее! — Внешне она Наташа, но внутри чужачка, которая мне совсем не нужна. Таня, неуютно поежившись, ощутила себя ненужным багажом в жизни парня. Кобра глянула на Таню, затем на Арджуна и вздохнула. — Я уже говорила это, но повторюсь еще раз. Желание принца — закон, поэтому ты получил нишу. Если бы ты возжелал любую другую девушку земли, она была бы твоей. Но тебе нужна была лишь та, что находится у другого принца, и ты не можешь силой своего желания получить ее, потому что желание черного принца тоже закон. Но так получилось, что в момент получения желаемого рядом с тобой оказалась другая, и поэтому с тех пор она только лишь для тебя обретала облик твоей избранницы, при этом оставаясь для всех собой прежней». Вначале только ты видел в ней нишу, в то время как окружающие не замечали в ней перемен. Для всех она оставалась старой. — Тогда почему теперь ей изменилась совсем? — тут же вставила осмелевшая Таня, озабоченная своим нынешним состоянием. Кобра недовольно зыркнула на нее и пояснила. — Потому что потом кое-что изменилось. Ты провела с принцем целый день. — И что из этого? — нахмурилась Таня. — Это не первый день, когда мы были вместе. Кобре явно не нравилась девушка, поэтому она осмирила ее презрительным взглядом и небрежно бросила в ответ. — Ты стала низшей для всех в тот момент, когда отдала свое сердце белому принцу. Ты приняла любовь Арджуна и ответила взаимностью. — Нет, это ложь! — закричала Таня, подскочив. Она бы с радостью накинулась на кобру за такие слова, но девушка боялась змей и потому не решилась на подобный шаг. Арджун вновь потянул ее за руку вниз, повелевая сесть. «Кобра, о чем это ты?» — не понял Арджун, прищурившись, изучая змею. «Она не могла принять мою любовь и уж тем более ответить на нее». «Могла или не могла, меня не волнует, но она сделала это», — прошипела змея. Тут Арджун заподозрил, что слова кобры не столь неверны, как ему хотелось бы. Парень в изумлении уставился на понуро опущенную голову девушки. На ее лице была печаль. Неужели это правда? Как такое могло произойти, что Таня влюбилась в него? Нет, это определенно просто бред какой-то. — Кобра, то есть ты хочешь сказать... — начал Арджун. Но у него язык не повернулся закончить свою фразу. — Я не хочу сказать а уже сказала, что эта дуреха влюбилась в тебя, — поддакнула змея. — Быть не может, — ахнул парень в ужасе, закрыв глаза. — Опять ты за свое, — напустилась на него змея. — Твое право мне не верить, но ты же знаешь, я бы не стала сейчас лгать. Ее слова заставили парня нехотя открыть глаза. Он хмуро воззрился на девушку, точную копию своей возлюбленной, и подумал и угорадела же ее подвернуться под руку в ненужное время в ненужном месте впрочем и сам хорош затеял не весь что впрочем ничего сам то и не затевал оно само так получилось Арджун тяжело вздохнул отныне у него стало на одну проблему больше и как теперь вернуть Тане ее прежний облик задал очередной вопрос Арджун. впрочем у кобры на все был готов ответ ты должен отпустить ее а она тебя — Так мы и не держим друг друга, — уточнил парень. Кобра аж зашипела от негодования. — Ну что ж за непонятливый слушатель пошел. Никакого желания широко мыслить. — Вас держит ваша любовь. Арджун уже начал терять терпение. Почему Кобра упорно не улавливает смысл его слов? — Кобра, ты что, плохо у меня понимаешь? Я совершенно не люблю Таню. Она не нужна мне. Она для меня пустое место. Скажу даже больше чтобы было понятнее. Она раздражает меня». Таня опустила голову под тяжестью его слов. Ей было крайне неприятно слышать столь нелестные слова в свой адрес, и обидно, что Арджун так отзывается о ней. Но поставить наглеца на место она не могла, не хватало духу. Чувствуя непонимание, кобра решила одним разом объяснить и Таре, и Арджуну причины их проблемы. До тех пор, пока ты любишь нишу и желаешь видеть ее с собой рядом, ты не отпустишь нынешний образ Тары. А пока Тара будет любить тебя, она будет иметь облик твоей возлюбленной. Именно такой будет она не только для тебя, но и для всех окружающих. Ну что тут непонятного? — Тогда эту проблему очень просто разрешить, — воодушевленно вскричал Арджун. — Если желание принца закон... То я просто пожелаю, чтобы Тани вернулся ее прежний облик, а ты в услов Кобра чуть не свалилась с полусферы. Ты не совсем понял меня, Арджун. Вкратчего заметила змея, принимая более устойчивое положение. Ты держишь старуню умом, а сердцем. И сколько бы ты ни желал того, чтобы она изменилась, этого не случится до тех пор, пока ты не разлюбишь Нишу. Ее слова прозвучали, как приговор. Арджун в ужасе уставился на нее. «Но это невозможно!» — вскричал Арджун и кинулся к змее. Он схватил ее за глотку и затряс кобру в воздухе. «Ты что, не понимаешь, что такое просто невозможно? Я дышу ради Наташи, живу лишь мыслями о ней. Я никогда не разлюблю ее, ты слышишь, никогда!» Последние слова он проорал, надсаживая горло. Его отчаяние было настолько велико что юноша и не заметил, как глаза кобры уже начали вылезать из орбит, а судорожный хрип стал предвестником удушения. Но Арджун даже не подумал, что стоит ослабить хватку, чтобы не придушить кобру. — Тогда смирись с тем, что Тара будет навеки в облике твоей возлюбленной, — прохрипела змея, извиваясь всем телом. — А теперь, ваше высочество, не изволите ли вернуть меня на прежнее место? Арджун перевел дыхание и положил кобру обратно на прозрачную выпуклость полусферы. При этом он вытер джинсы руку, державшую змею. Хоть раньше такой брезгливости за ним не замечалось. Просто у него было ощущение, что, прикоснувшись к ней, он впитал в себя ее мерзкие утверждения, которые претели ему. Он сел на место, скосив глаза на Таню. Ругнувшись про себя, он вновь поймал себя на мысли, что из-за ее вечного любопытства... Она каждый раз оказывается там, где ей не следует быть. «Впрочем», — вспомнила кобра, придя в себя после встряски, «если ты сумеешь вернуть себе свою нишу, то таким образом отпустишь Штару. Однако свой прежний вид она обретет лишь после того, как разлюбит тебя. Так что зря ты орал на меня. Как видишь, тебе не нужно жертвовать своими чувствами к нише». «Достаточно вернуть ее». После ее слов Арджун уже более оптимистично смотрел в свое будущее. Раз от него не требуется разлюбить Наташу, то остальное было для него приемлемым. К тому же он и так собирался сделать все возможное, чтобы вызволить Наташу, так что это было лишь вопросом времени. — Ладно, Кобра, — примирительно сказал Арджун. — После того, что ты рассказала, мы с Таней разберемся с нашими делами. Ведь для того, чтобы вернуться к прежней жизни, ей достаточно разлюбить меня. Тогда для всех она станет прежней и сможет продолжать жить так, будто ничего и не случилось. А то, что для меня она пока что останется в образе Наташи, то эта проблема моментально исчезнет, как только Таня вернется к своим родным. Я буду избавлен от ее общества, а раз я не буду ее видеть вообще, то мне будет все равно, в каком она там облике. Мысль здравая. — одобрила кобра. — Только не забывай, что она должна искренне разлюбить тебя. Только так Тарос сможет вернуться в круг своей семьи. И учти, чем дольше вы вместе, тем больше привязываетесь друг к другу. Арджун кивнул, давая знать, что все понял. Однако теперь ему не терпелось перейти к более наболевшей теме. — Кобра, все происходящее неожиданно, но я разберусь с этим. «А ты ответь, для чего Виджуй забрал Наташу?» «О, я знала, что ты спросишь об этом», — насмешливо заявила Кобра. «Все случилось из-за того, что твоя ниша очень долгое время была связана с Черным Принцем. Вначале она грезила о Черном Тадж-Махале, переписываясь с Виджу. Потом они на пару вздумали отыскать Черный Мавзолей» и эти мысли стали для нее роковыми она попала в потусторонний мир черного принца, откуда с трудом вернулась к своей жизни. но ее связь с принцем не прервалась когда ты и ниша попали в магистратуру черный принц наделил ее удивительным даром превосходящим по силе другие взамен она отвечала принцу своей любовью но так получилось что душа черного принца перешла к Виджу, и он на правах возлюбленного оставил девушку себе. — Этого не может быть, — прошептал Арджун, хватаясь за голову. — Она любит не его, а меня. Кобра печально смотрела на отчаявшегося парня, но радостных новостей для него у нее не было. — Ты должен смириться с этим, Арджун. По сути, она полюбила его намного раньше, чем встретила тебя. «Именно ее любовь к принцу позволила ему одержать верх над твоей любовью к нише Она была связана с ним долгие годы, и эту связь сложно прервать». Арджун не верил своим ушам. «Как такое может быть, что Наташа любит Виджу?» «Ох, нет, о чем это он? Виджу она, конечно, не любит, но ее единение с Черным Принцем дает Виджу право воспользоваться ее любовью». Тут неуемная фантазия парня нарисовала ему ужасающую картину, где Наташа была в объятиях его брата. Это зрелище стало настолько шокирующим, что он обхватил склоненную голову и застонал. Слезы горькой безысходности покатились из глаз. Слова кобры о любви Наташи к черному принцу прозвучали в ушах Арджуна, как смертный приговор. Отныне ему не хотелось жить. Все счастье этой жизни внезапно схлынуло, и на смену ему в душе парня поселилось немыслимое отчаяние, от которого было больно дышать. Значит, Наташа теперь навсегда останется с Виджу. Эта мысль обожгла Арджуна, стало трудно дышать. Ему понадобилось минут пять, чтобы прийти в себя. Он поднял блестящие от слез глаза и посмотрел на мудрую собеседницу. И давно... Арджун запнулся, но продолжил. Она любит Виджу. Кобра не ожидала такого вопроса и настолько изумилась, что резко раскинула капюшон, из-за чего не удержалась на гладкой поверхности купола и свалилась. Не тратя времени на возвращение себя любимой на прежнее место, она вытаращилась на Арджуна и прошипела. «Ведь жжу-то тут при чем?» Арджун тяжело вздохнул, ощущая, как комок отчаяния застрял у него в горле. «Ты сама только что сказала, что Наташа полюбила его намного раньше, чем встретила меня», — бесцветным голосом произнес Арджун. Кобра устало закатила глаза, изумляясь непонятливости парня, и злобно прошипела. «Я думала, что в твоей голове ума немного побольше. С чего ты взял, что я говорю о Виджу? Отчего это вдруг ты стал таким бестолковым?» — Вроде с мозгами у тебя всегда было все в порядке. То ли все влюбленные тупеют, когда речь идет о предмете их обожания, то ли ты устал за последнее время. Арджун, ну что за бред ты несешь? Причем тут твоя ниша и Виджу? Они дружат, это так. Но я говорю сейчас не о Виджу, а о черном принце. Даже Тане было изначально все ясно поэтому она скосила удивленный взгляд на Арджуна, поражаясь его несообразительности. Судя по всему, Арджун не был лишен чувства ревности, и оно периодически терзало его. Завершив свою оскорбительно-нравоучительную тираду, змея из-под лобья возрилась на парня, решая для себя, не слишком ли она была груба с принцем. Отметив, что Арджун вздохнул с облегчением после ее разъяснений, кобра, оскальзываясь, вновь стала взбираться на полусферу. Там она чувствовала себя комфортнее. Оказавшись наверху, она продолжила. — Ниша не любит виджу и теперь даже сторонится его. Но она вынуждена жить в его дворце, который питается ее энергией. Черный принц так просто не отпустит источник своей энергии. Арджун побледнел. — Что? — взревел он. — Так значит, Наташа для него не что иное, как источник энергии? — Только поэтому виджу оставил ее у себя. — И поэтому тоже. — Что означает твое «и поэтому тоже», — недовольно уточнила Арджун. — А то и означает, что Веджу неравнодушен к нише. Так что тут задействованы два интереса одновременно. Арджун чуть не взвыл от ее слов, но змея, видя его состояние, тут же добавила. — Да не тронет он ее, не беспокойся. Ему просто нужна ее энергия. Она там спокойно обитает в своих шикарных покоях и только и знает, что слезы по тебе льет. Хоть известие о том, что Наташа плачет, было не из разряда веселых, но оно бальзамом пролилось на сердце бедного парня. Значит, она любит меня? Что за глупости? Конечно, любит. Она там такие скандалы закатывает виджу что он уже и не сильно рад, что оставил ее. Она его и на шаг к себе не подпускает, и постоянно требует, чтобы он отпустил ее к тебе. Такая весточка о Наташе была глотком свежего воздуха для Арджуна. Он улыбнулся. — А как мне забрать Наташу из Черного дворца? — Ох, вот этот вопрос посложнее, — заметила Кобра. — Если бы Ниша не была нужна Черному принцу то проблем бы не было. Сила твоего желания выдернула бы ее из застенков но когда речь идет о желании двух абсолютно равноправных принцев обладать одной и той же девушкой, то ситуация осложняется. Хоть причины для обладания у вас разные, ты любишь нишу, а черному принцу она просто нужна в качестве энергетической подпитки, но смысл происходящего все равно не изменен». Она у него и не может быть твоей. — Но как я могу изменить это? Арджун в отчаянии ударил кулаком в пол. — Для начала тебе необходимо проникнуться духом Белого Принца. Ты должен поселиться в своем дворце, обжиться, завести прислугу. В общем, ты должен перейти в тот мир, где Белый Принц не мавзолей, а дворец. Арджун нахмурился. Для чего ему эта чужеродная жизнь? Чтобы стать частью Белого Принца, ему придется покинуть отчий дом. А как же родители, сестра? Что он им скажет? Как они переживут потерю второго сына? Ведь он и так видел красный от слез глаза матушки, которая изводила себя бегством в Виджу. «Я не могу так поступить», — заявил Арджун. «Я не смогу бросить родителей. Ведь теперь у них остался один сын. Они не переживут разлуки со мной». К тому же у меня есть дела и поважнее, чем жить во дворце и проникаться духом принца. У меня своя жизнь. Вначале мне необходимо вызволить Наташу, а затем надо с отличием окончить институт. Только так я смогу потом получить хорошую работу, а она мне необходима, чтобы содержать семью. — Да? — кобра смешливо воззрелась на него. — И кого ты представляешь в качестве своей семьи? Арджун аж зубами заскрежетал от недовольства. Ну, неужели она сама не понимает? Моя семья — это мои родители, а когда женюсь, то моей семьей станут жена и дети. Кобра так и не услышала того, что ей было нужно, поэтому она уточнила. — Ладно, задам вопрос по-другому. — И кого бы ты желал видеть в качестве своей жены? — Ты же знаешь, что Наташу! — закричал на нее парень, выведенный из себя ее глупыми вопросами. Теперь кобра удовлетворенно раздула капюшон. — Так вот, Арджун, до тех пор, пока ты не воспользуешься моим советом по поводу жизни во дворце, ниша не сможет стать твоей женой. А все потому, что она будет находиться у черного принца. Так что для того, чтобы жить так, как тебе хочется, ты должен сейчас любыми путями вернуть себе нишу. Арджун тяжело задышал. Такие перемены в жизни вовсе не радовали его. Но как сказать об этом родителям? Ты, принц, тебе и решать.